390. Август 14. -е. Мир человека ограничен сферой его представлений. Расширив и обгатив представление, можно расширить этот мир. Отсюда расширение сознания как основа его эволюции. Два человеческих мира могут быть заполнены совершенно различными представлениями и мыслями. Эти продукты психической деятельности человека могут быть эволютивного порядка, способствующего продвижению человечества. Тогда мы имеем перед собой психический мир деятеля общего блага. Все существо его устремлено к эволюции, и сознание мощно восходит, увлекая за собой других. Его микрокосм является собою сферу, устремленную с космическим потоком спирального восхождения всего сущего. В космосе в движении все, И это движение эволютивно. Такое сознание, будучи сознательной частью космоса, двигаясь с мировым восходящим потоком, выражает собою космическую или высшую волю, ибо находится в созвучии с ней. Стоячее болото. Отделенный от потока космической эволюции, является символом воли и самости, порождая разложение психического аппарата человека и его продуктов. Выходя в океан пространства, расширенное сознание приобщается к мировому течению эволюции. И сущность микрокосма выражает тогда устремление. Динамика устремленного сознания позволяет привести в движение колесо взаимообмена с космосом, и животворный обмен искр и огней становится его психожизнью. Сознание продвигается, взаимопорождает с космосом и, став частью его, живет жизнью пространства. Изолированный мир обывателя есть явление антикосмическое и противоестественное ибо даже малые собратья человека живут в созвучии с природы. Отделившись от мира, человек создал свой искусственный мир и стал его внутренний мир миром фантомов и иллюзий, отделенным от действительности и реальной жизни пространства. Царство моё не от мира сего, не от мира человеческих иллюзий и нагромождений, Искажающих космическое назначение человека быть выразителем космической жизни, но не затхлого обывательского болота. Факстротно джазовая кулачная цивилизации является посмешищем на культуру, где дух человеческий оторван от космоса и заключен в темницу, тьмы внешней и невежество планетного. Жизнь стала искажением и карикатурой на высшее назначение человека. Волны суеты и пошлости заклиснули устремление, и путь восхождения утерян. Новая страна избрала пути новые. Утвержден творческий труд, возвышенное искусство. Старые формы сломаны в корне, направление взято правильно. Труд и трудности породят огни духа и сломают запруды сознания. Потому и небывалый рассвет — родине предстоящий. Новые пути дают новые возможности, еще не учитываемые в мощном размахе своем, еще далеко не учтены и не применены в жизни возможности мощного потенциала коллективной энергии. Ринутая сознательно на строительство всей жизни даст следствие разительной и по предполагаемым направлениям. Река жизни, идущая в созвучии с космическими течениями, не может быть остановлено ничем. Потому небывалый рассвет ожидает страну. Узлы коллективного устремления набухают, накапливая силы, и буйный рост творческих начинаний следствия принесет в соответствии. Скоро не нужно будет направляющих рамок, ибо свободно устремится дух, увлекаемый космическим потоком. Не обыватели, но строители вышли на мировую арену и подъем творческих сил увлечет за собой другие народы. Велико будущее, страна ведущая даст свет.